Отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом, Так и быть, изба вам уж будет. Пошел он ко своей землянке, А землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, С кирпичной беленой трубой, С дубовыми тесовыми вороты, Старуха сидит под окошком, На чем свет стоит, мужа ругает. Дорочина, ты, прямой простофиля, Выпросил простофиля избу. Воротись, поклонись рыбке, Не хочу быть черной крестьянкой, Хочу быть столбовой дворянкой. Пошел старик к синему морю. Неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, Чего тебе надо было, старче? Ей с поклоном старик отвечает, Смилуйся, государыня рыбка. Пуще прежнего старуха вздурилась, Не дает старику мне покою. Уж не хочет быть она крестьянкой, Хочет быть столбовой дворянкой.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 На руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Перед ней усердные слуги, она бьет их, за чупрун таскает, говорит старик своей старухе. Здравствуй, барыня сударь, дворянка, чай теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха, на конюшне служить его послала.